Глава шестая. Обету лорда Брентфорда Да. В случае, если он решится воспользоваться советом своего старого друга Ло, Финиас Финн должен решиться никогда более не видаться с леди Лорой. А он был влюблен в леди Лору Стэндиш, и почем знать, может быть, и леди Лора Стэндиш влюблена в него, когда он пошел домой из дома Ло, находившегося на Бетфордском сквере. Он далек был от торжества. Он говорил слово гораздо более, чем можно было объяснить читателю в последней главе. Ло настойчиво уговаривал его и убедил настолько, что Финиас, прежде чем вышел из его дома, обещал подумать об этих самоубийственных Чильтерн Гендретц каким же посмешищем сделается он если должен будет отказаться от парламента просидев там около недели но такой немедленный отказ входил в программу ло по наставлениям ло один год проведенный между миазмами нижней палаты будет окончательной погибелью для его юридических успехов ло по крайней мере Удалось заставить Финиаса думать, что нравоучения его были справедливы. С одной стороны, была его профессия, в которой, по уверениям Ло, он должен был иметь успех. С другой стороны, был парламент, где, как он знал, все вероятности неудачи предстояли ему, несмотря на то, что он имел там место. Он был уверен, что он не может соединить и то, и другое, если начнет с парламента, что же должен он выбрать? Вот вопрос, который он старался решить, когда шел домой с Бетфордского сквера в Большую Мальборгскую улицу. Он не мог удовлетворительно отвечать на этот вопрос и лег спать несчастным человеком. Он должен был, во всяком случае, отправиться в среду на обед к лорду Брентфорду. А чтобы иметь возможность участвовать в разговоре, он должен быть на прениях в понедельник и во вторник. Если бы прения в парламенте не были так интересны в начале сессии, Финиас, может быть, и не был бы на них, несмотря на прелесть новизны, потому что слова «ло» очень его растревожили. Но если ему было суждено быть членом парламента только 10 дней, то, конечно, ему следовало воспользоваться этим временем, чтобы послушать такие прения. Об этом стоит говорить с его детьми лет через двадцать, с его внуками лет через пятьдесят, а главное, ему необходимо уметь говорить об этом с леди Лорой Стендиш. Для этого он сидел в парламенте до часа ночи в понедельник и до двух во вторник, и слышал, как прения были отложены до четверга. В четверг Добенни должен был сказать свою знаменитую речь, а потом пойдет раздор. Когда Финиас Финн вошел в гостиную леди Лоры в среду перед обедом, там все гости уже собрались. Почему все явились на обед в этот день ранее обыкновенного, Финиас не понял» но, вероятно, те, которые были замешаны в важный вопрос того времени, поторопились послушать и поговорить. В то время торопились все. Во всех преобладало чувство, что нельзя терять ни минуты. В комнате были три дамы – леди Лора, мисс Фиджибан и мистерис Бонтин. Последняя была жена бывшего лорда Адмиралтейства при последнем министерстве – который жил в надежде занять, может быть, место повыше в том министерстве, которое, как он надеялся, будет скоро поставлено. Было еще пять человек, кроме Финиаса Финна. Бонтин, Кеннеди, Фиджибан, Баррингтон, Ирль, который был пойман, несмотря на все, что говорила леди Лора о затруднении подобной операции, и лорд Брентфорд. Финиас тотчас приметил что каждый гость был членом парламента и сказал себе, что он не был бы тут, если бы так же не был там. «Мы теперь здесь все», — сказал граф, позвонив в колокольчик. «Надеюсь, что я не заставил себя ждать», — сказал Финиас. «Совсем нет», — отвечала леди Лора. «Я не знаю, зачем мы так торопимся». «Сколько будет, говорите вы, мистер Финн?» «Я полагаю, семнадцать», — сказал Финниас. «Вероятнее, двадцать два», — заметил Бонтин. «Колклер так болен, что никак не может быть. Молодой Рочестер в Вене. Генинг дуется за что-то. А Муди лишился старшего сына. Ей-богу! Его уговаривали быть, как будто Френка Муди не будут хоронить в пятницу. «Я этому не верю», — сказал лорд Брендфорд. «Спросите карлтонцев. Они признаются». «Если бы я лишился всех своих родственников на свете», — заметил Фит — «я все-таки подал бы голос в подобном вопросе. Не присутствовать в парламенте не воротить к жизни бедного Фрэнка муди но в подобных вещах следует соблюдать приличие мистер фиджибан сказала леди лора я думала что все это давно выброшено в окно сказала мисс фиджибан уж лучше совсем не носить покрывала чем драться за то какое оно должно быть толщины доложили что обед готов. Граф повел мисс Фиджибан, Барингтон Ирл взял мистрис Бонтон, а Фиджибан — леди Лору. «Я держу четыре фунта против двух, что будет более девятнадцати», — сказал Бонтин, проходя в дверь гостиной. Замечание это, по-видимому, относилось к Кеннеди, и потому Финиас не отвечал. «Я сам так думаю», — отвечал Кеннеди. «Но я никогда не держал пари. Но я надеюсь, вы иногда подаете голос», — сказал Бонтин. «Иногда», — отвечал Кеннеди. «Я нахожу его самым противным человеком, какого только случалось мне видеть», — думал Финиас, следуя за Кеннеди в столовую. Он приметил, что Кеннеди стоял очень близко к леди Лоре в гостиной и что леди Лора сказала ему несколько слов. Он более прежнего решил, что он возненавидит Кеннеди и, вероятно, был бы угрюм и несчастлив во весь обед, если б леди Лора не пригласила его сесть по левую ее руку. Это было очень великодушно с ее стороны – потому что Кеннеди полунерешительно приготовлялся сесть на это самое место. Теперь Финиас и Кеннеди были соседями, но Финиасу досталось почетное место. Я полагаю, вы не будете говорить во время этих прений, сказала леди Лора. Кто? Я? Конечно нет. «Во-первых, меня не станут слушать, а во-вторых, я и не подумаю начать в подобном случае. Я даже не знаю, буду ли говорить когда-нибудь». «Будете непременно. Вы именно такого рода человек, который должен иметь успех в парламенте. Я сомневаюсь только, удастся ли вам занять казенное место. Мне очень хотелось бы иметь эту возможность». «Разумеется, вы будете иметь, если попытаетесь. Начав так рано, будучи на настоящей стороне, и если вы позволите мне сказать между богатым кружком, вы без всякого сомнения можете занять казенное место, если захотите, но я не уверена, будете ли вы сговорчивы. Вы ведь не можете с самого начала быть первым министром». «Я видел уже довольно, чтобы это понимать», — сказал Финиас. «Если только постоянно будете иметь перед глазами это маленькое обстоятельство, вы можете всего достигнуть в официальной жизни. Но Пит был первым министром в 24 года, и этот пример погубил половину наших молодых политиков. На меня это не подействовало». «Леди Лора, насколько я могу видеть, в министерстве быть совсем нетрудно. Человек может научиться придумывать слова, когда он стоит на ногах в нижней палате, точно так, как если бы он говорил с своими слугами. Он должен сдерживать свой гнев и быть очень терпелив. Насколько я видела министров, они не умнее других людей». «Мне кажется, в министерстве всегда есть двое-трое людей способных». «Да, очень способных. Мистер Милдмей прекрасный образец. В нем нет и никогда не было ничего блестящего. Он не красноречив и никогда, сколько мне известно, не создал ничего, но он всегда был тверд, честен, настойчив, а обстоятельства делали для него легким доступ к политике». «Подумайте, какие важные вопросы должен был он решать», — сказал Финиас. «Каждый вопрос, зависевший от него, был решен справедливо по мнению его партии и несправедливо по мнению партии противоположной. Предводитель политической партии так уверен в поддержке и в нападках, что для него нет никакой необходимости заботиться о том, справедлив ли он». «У него есть помощники, которые должны знать рутину дела». «Стало быть, вы дурного мнения о политике как о профессии?» «Нет, я думаю о ней очень высоко. Лучше отменять законы, чем защищать преступников. Но все это мудрость, папа, а не моя. Папа еще не был в министерстве». И, разумеется, он несколько колок. «Я думаю, что он был совершенно прав», — смело сказал Баррингтон Ирль. Он говорил так смело, что все за столом слушали его. «Я не вижу необходимости для такой междоусобной войны именно теперь», — сказал лорд Брентфорд. «А я должен сказать, что вижу», — возразил Баррингтон Ирль. «Лорд де Тюрье занял должность, зная, что на его стороне меньшинство. У нас было большинство, почти тридцати голосов, когда он вступил». «Так как же вы были кротки, что вышли», — сказала мисс Фиджибан. «Вовсе не кротки». Продолжал Баррингтон Ирль. «Мы не могли распоряжаться нашей партией и должны были выйти. Почем мы знали, может быть, многие из наших были выбраны для поддержки лорда Де Терье, и тогда нам пришлось бы признать себя побежденными». «Вы были побиты на повал», сказала мисс Фиджибан. «Так зачем же лорд Де Терье распустил парламент?» «Первый министр поступает совершенно справедливо, распуская парламент в подобном положении», — сказал лорд Бренфорд. «Он должен это сделать для королевы. Ему ничего более не остается». «Именно. Ему больше ничего не остается, и он имеет на это право. Уж только потому, что он министр, получит он голосов двадцать». И если он думает, что ему останется эта возможность на успех. Пусть он попробует ее. Мы уверяем, что он успеха иметь не может, что если он не ладил с прежними членами парламента, то, конечно, не будет ладить и с новыми. Мы позволяли ему, сколько могли поступать, как он хочет, в феврале. Прошлым летом нам не удавалось, и он мог бы удержаться, если бы сумел, но он не сумел. «Я должна сказать, что он прав, распустив парламент», — заметила леди Лора. «А мы правы, заставляя его подвергнуться последствиям так скоро, как только нам возможно. Он лишился девяти мест, распустив парламент. Вспомните, Ловшан!» Разговоры продолжались в том же роде во весь обед» и сделались еще оживленнее, когда три дамы ушли из столовой. Кеннеди сделал только одно замечание, сказав, что, по его мнению, большинство девятнадцати будет так же полезно, как и двадцати. Это он сказал очень кротким голосом и таким тоном, который выражает сомнение. Но, несмотря на его смирение, Баррингтон Ирл напал на него почти свирепо, как будто либеральный член парламента был обесславлен таким малодушием, и Финиас стал презирать этого человека за недостаток его усердия. «Если уж побивать их, так побивать как следует», — сказал Финиас. «В этом не должно быть ни малейшего сомнения», — сказал Барингтон Ирл. Финиас пошел в гостиную через несколько минут после обеда и очень желал сказать еще несколько слов. Он сам не знал, каких слов. «Леди Лоре». Кеннеди и Бонтин прежде его ушли из столовой, и Финиас опять увидел Кеннеди, стоявшего возле леди Лоры. «Неужели тут было что-нибудь?» Кеннеди не был женат. Имел огромное состояние, великолепное поместье, место в парламенте и был, кажется, не старее сорока лет. Не было никакой причины, почему ему не просить леди Лору быть его женой, разве только он не умел придумать достаточно слов, чтобы попросить кого-нибудь и о чем-нибудь». Но могла ли такая женщина, как леди Лора, принять предложение такого человека, как Кеннеди, только потому, что он богат, имеет прекрасное поместье, человека, едва умеющего сказать слово, по-видимому, не имеющего ни единой мысли, вовсе не похожего на джентльмена? Так Финиас говорил себе. Но, в сущности, Кеннеди хотя и некрасивый и непривлекательный мужчина, не имеющий ничего замечательного в своей наружности, казался все-таки джентльменом. Сам Финиас был шести футов роста, очень хорош собой, с блестящими голубыми глазами, каштановыми волнистыми волосами и светлой шелковистой бородой. Мисс Сло не раз говорила мужу, что красота может повредить Финиасу, Ло, однако, отвечал, что молодой финн никогда не сознавал своих наружных преимуществ. «Он скоро это узнает», — говорила миссис Ло. «Какая-нибудь женщина скажет ему, и он избалуется». Не думаю, чтобы Финиас до сих пор полагался на красоту свою, но он чувствовал, что такая женщина, как леди Лора Стендиш, должна презирать Кеннеди за то, что он некрасив собой. Она должна презирать его. Невозможно, чтобы женщина, столь исполненная жизни, решилась выйти за человека, в котором решительно не виднелось никакой жизни. Однако зачем же он был тут? Зачем ему позволялось торчать возле нее? Финеас Финн начинает считать себя обиженным. Но леди Лора обладала способностью немедленно уничтожать это чувство. Она сделала уже это в столовой, пригласив Финиаса сесть возле нее, с нарочным исключением миллионера, и сделала это теперь, отойдя от Кеннеди к тому месту, где Финиас стоял угрюмо. «Разумеется, вы будете в клубе в пятницу утром», — сказала она. «Непременно. Приходите ко мне потом рассказать о ваших впечатлениях и о том, что вы думаете о речи Добени. В парламенте ничего не будет сделано до четырех часов, и вы успеете забежать ко мне». «Конечно, успею». Я просила мистера Кеннеди и мистера Фиджибана прийти. «Меня так беспокоит это, что я желаю слышать, что говорят разные люди». «Вы, может быть, знаете, что папа будет министром, если сделается перемена?» «В самом деле? О, да! Вы придете?» «Разумеется, приду! Неужели вы ожидаете услышать мнение от мистера Кеннеди?» «Да! Вы еще не знаете мистера Кеннеди, и вы должны помнить, что он скажет больше мне, чем вам!» «Он не так находчив, как вы, и ничем не восторгается, но у него есть мнение, и мнение самое основательное». Финиас чувствовал, что леди Лора слегка бронила его за неуважение, с которым он говорил о Кеннеди, и он чувствовал также, что он компрометировал себя, что он выковал свое огорчение» и что она видела и поняла его горесть. «Я его не знаю», — сказал он, стараясь поправить свой промах. «Да, вы его еще не знаете, но я надеюсь, что вы узнаете его когда-нибудь, потому что он принадлежит к числу тех людей, которые и полезны, и достойны уважения». «Не знаю, может ли он быть полезен мне», — сказал Финиас, — но если вы желаете, я постараюсь уважать его. Я желаю и того, и другого, но все это придет в надлежащее время. Я думаю, что в начале осени будет большое собрание настоящих вигов-либералов в Лофлинтере, тех, я хочу сказать, кто душою предан своему делу и которые в то же время джентльмены. Если так то мне будет жаль, если вас там не будет. Вам не надо говорить об этом. Но мистер Кеннеди сейчас сказал папа несколько слов об этом, а его слова, значат так много. Ну, прощайте и непременно приходите в пятницу. Вы теперь идете в клуб, разумеется». «Я завидую вам, мужчинам, еще более в том, что у вас есть клубы, чем в том, что вы можете быть членами парламента, хотя чувствую, что жизнь женщины не полна от того, что она не может занимать место в парламенте». Финиас ушел с Лоренсом Фиджибаном. Он предпочел бы идти один, но не мог освободиться от своего дружелюбного соотечественника». Ему хотелось обдумать все, что происходило в этот вечер. Он и обдумывал, несмотря на разговор своего друга. Когда леди Лора виделась с ним в первый раз после возвращения его в Лондон, она сказала ему, как отец ее желает поздравить его со вступлением в парламент, но граф ни слова не сказал ему об этом. Граф был вежлив, с финиасом, как обыкновенно бывают вежливы хозяева, Но особенно он не был ласков к нему. А Кеннеди? Он, Финиас, не поедет в Лофлинтер, хотя бы даже успех либеральной партии зависел от того. Он уверял себя, что некоторые вещи человек не может делать. Но хотя он был не совсем доволен тем, что происходило в Портсманском сквере, он чувствовал, идя рука об руку с Фиджибаном, что советую Ло — должны разлететься на ветер. Он бросил жребий, согласившись быть депутатом от Ловшина, и должен подвергнуться риску. «Право, Фин, мой милый! Вы, кажется, совсем меня не слушаете, — сказал Лоренс Фиджибан. Я слушаю каждое ваше слово, — сказал Финиас. А если я поеду на родину опять в эту сессию, вы поедете со мною?» «Поеду, если смогу. Вот это хорошо. Надеюсь, что вам удастся. Какая же польза выгонять таких людей, если ничего не получишь за свои труды?»